глава 82 д Ф Джимйми вошел в хирургическую прижимая к себе локтем три бутылки виски и неся в свободной руке еще одну о подарки просияла я вот это для тебя ну или для твоих пациентов он поставил ту бутылку что нес в руке посреди стола, на котором уже были разложены пучки высушенных трав, пузырьки с маслом, квадратики марли и ступка с пестиком. Отряхнув руки от частичек толчённого желтокорня, я взяла бутылку, вынула пробку и осторожно понюхала. «Полагаю, это не особое виски Джейми Фрезера», сказала я, закашлившись, и вернула пробку на место. «Пахнет растворителем для краски». «Обижаешься, саксоночка улыбнулся он. «К счастью, это не моя работа». «А чья?» «Мистера Паттона. Мужа Мэри Паттон, который производит порох в округе теннеси «Правда?» Я покосилась на квадратную приземистую бутылку «Наверное, после целого дня работы на пороховой мельнице любому хочется принять чего-нибудь покрепче и впасть в блаженное забытье. Надеюсь, они не делают этого до работы для успокоения нервов. Кстати, сам он виски не пьет». сообщил Джейми, расставляя на столе остальные бутылки. «Только пиво. Подозреваю из-за вкуса этого пойла. Продает его клиентам, которые приходят за порохом. Если верить ему на слово». Я взглянула на мужа. «Думаешь, на самом деле он продает его индейцам?» Пороховой приток реки Ваутауга, где стояла мельница Паттонов, находился неподалеку от границы земель Чироки. Джейми пожал плечом. «Даже если нет...» То скоро будет. Разве что жена ему запретит. Мэри куда благоразумней своего муженька, и большая часть денег принадлежит ей. На них она покупает землю. Что ж, действительно мудрое вложение. Я посмотрела на три бутылки, стоявшие на моём хирургическом столе. Тоже продукция мистера Паттона. Нет, ответил он с оттенком гордости и сожаления. Это как раз-таки особое виски Джейми Фрейзера. Последние три бутылки. Правда, есть ещё пара бочонков в винном погребе и один или два в леднике. На этом всё. Пока я не смогу возобновить производство. О, боже. Солодовня пала жертвой банды ублюдков, напавших на Рич. При воспоминании об этом внутри у меня всё сжалось. Дистиллятор тоже был повреждён. Но Джейми уже давно занимался его починкой в промежутках между строительными работами. Ему ведь ещё нужно настояться. Ладно, не бери в голову. Он откупорил бутылку своего фирменного виски, налил немного в одну из моих мензурок и протянул мне. Наслаждайся, пока можешь, саксоночка. Я послушалась совета, хотя мысль о том, что наш главный источник дохода почти иссяк, несколько омрачала наслаждение. Возможно, у него ещё оставалось виски менее удачного года. Интересно. Указывают ли на бутылках виски год урожая? Скорее всего, нет. Джейми прервал мои размышления, вынув из спора на маленькую деревянную вещицу. Чуть не забыл. Ты просила сделать такую штуковину. Вещица представляла собой сужавшийся к одному концу цилиндр, три дюйма длиной и около двух дюймов в диаметре. Он был тщательно отполирован и до блеска натерт маслом. Ой, Джейми, какая прелесть! Спасибо. Джейми вырезал его из горного клёна. Линии текстуры дерева красиво извивались, повторяя изгибы цилиндра. «Да не за что, Саксоночка», — сказал он, явно польщённый моими восторгами. «Кстати, ты так и не сказала, что это за штука? Игрушка для Аманды? Или прорезыватель зубов для малыша Огги?» «Нет, это...» Я так и не договорила, заметив вдруг на плоском конце цилиндра гравировку... дф фэ Джейми любил помечать инициалами изделия собственного производства. Что-то не так, Аниэна. Он подошёл и развернул мою ладонь, сжимавшую деревянную втулку. э э да так, ничего. Просто...» Мои уши горели огнём. «Видишь ли, это...» «Ммм...» «Подарок для старой мамаши». «Правда?» Джейми ошарашенно уставился на цилиндр. Помнишь, Роджер как-то ходил к ним и разговаривал со старой мамашей. И та жаловалась, что во время посещения уборной её матка вываливается ей в руку. Он недоуменно посмотрел на меня и вновь перевёл взгляд на вещицу в моей ладони. В общем, это называется писарий. Если вставить его в... Можешь не продолжать, Саксоночка. Он глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. вытянув губы. Получилось очень красиво, заверила я его. Просто идеально. Только что если увидев твой фирменный знак, она почувствует себя неловко. А ещё мне пришло в голову, что старая мамаша, будучи немного не в себе, может наоборот возгордиться, ведь её отметил сам хозяин. Казалось бы, что в этом плохого, но вдруг она на радостях начнёт прилюдно вынимать писсарии, чтобы похвастаться. Джейми метнул на меня взгляд, протянул руку и аккуратно подхватил изделие двумя пальцами. «Поверь, Саксоночка, мне будет куда более неловко, чем ей. Пойду отшлифую наждаком».